Глава 18. Проснувшись на другое утро, Пёр почувствовал себя не совсем хорошо. Он по привычке много ворочился во сне, сбросил одеяло и очень озяб. Когда он попытался сесть, что-то больно укололо его в грудь, и одновременно сердце сжалось от страха. Он уже знал эту боль. Она не раз беспокоила его за время путешествия. Особенно в Вене, после утомительных поездок на лодке через дельту Дуная. Питая известное недоверие к иностранным врачам, а главное, боясь услышать страшную правду, он до сих пор не обращался за советом. Но теперь пора было всерьёз заняться своим здоровьем. Он позвонил горничной и попросил пригласить к нему известного специалиста. Главного врача одной из Катенгагинских больниц. Врач явился лишь через несколько часов, и этих нескольких часов одинокого ожидания слегка хватило Перу для того, чтобы вообразить, будто эти приступы с каждым разом все более мучительные являются предвестниками смерти. Умереть так рано, двадцати четырех лет от роду. Не завершив главного дела своей жизни, вернее, даже не начав его, бессмысленно и нелогично, как бессмысленно и нелогично сама жизнь. Давно миновало то время, когда он беспечно тратил своё здоровье и посылал вызов смерти, в твёрдом убеждении, что он не может умереть, так как мир без него не обойдётся. Так как и его способности и силы нужны для процветания отечества. Теперь он понимал, что природа достаточно богата и может позволить себе некоторую расточительность, что гораздо более значительные таланты сошли могилу так и не развернувшись. Касая, ни у кого не станет спрашивать разрешения. Солнце одинаково светит и правым, и виноватым. А костлявая пустими глазницами хватает без разбору избранных и не избранных ничуть не считаясь с приносимой ими пользой. Правда, ужас, который вызывало у него прежде мысль о небытии, был теперь не так силён. Лёжа в роскошной постели, под пёстрым шёлком одеялом и готовясь выслушать смертный приговор, он был сравнительно спокоен и твёрд. Выпадали у него минуты такой усталости, когда он, даже не испытывая никакой боли, почти медился с мыслью об уходе из жизни и тем самым об избавлении от бессмысленных трудов и забот. Грохот телег на площади под окном, ляск трамвая, предстоящие переговоры с глупыми и наглыми дельцами всё это наполняло его в такие минуты непредаваемым отвращением. Но шли часы, И всё трудней становилось ему бороться со страхом. От щемящего чувства заброшенности он обливался холодным потом. Подумать только, ему суждено умереть в полном одиночестве. Чтобы отогнать мрачные мысли, он хотел было заняться чтением. Как раз вчера он распаковал книги, привезенные из путешествия, главным образом Большие и дорогие издания по вопросам техники. Но среди них было несколько книг общего характера, приобретённых зимой за время пребывания в Дрезаке и позднее время. Из последних он отложил однотомник Избранных произведений греческих и римских философов на немецком языке. Эта книга уже однажды послужила ему утешением в подобных обстоятельствах. Но не успел он по-настоящему углубиться в книгу, как пришёл врач. Это был маленький, седобородый человечек. Без лишних слов он уселся на стул возле постели. Сперва он учтинил в перу формули недопрос, затем с явным недоверием приступил к собственному осмотру. Выстукав в груди спину, он заявил: "Не имеем ли мы дело с заболеваниям лёгких?" На сей щае время у меня это основание так думать. Лёгкие у вас как кузнечные мехи. Где у вас болит? Пыр указал место в правом боку, чуть пониже последнего ребра. Вот здесь? Постутика. Ведь сначала вы говорили, будто у вас боли в левом боку. Когда, как? Хмм, а если я вот так нажимаю, вам очень больно? Донец да не сказал бы. А вы ничего особенного не замечаете? Нет? Может, у вас вообще теперь больше ничего не болит? Паэр признал, что мучительная боль, которая сжимала грудную клетку, теперь действительно прошла. Он снова мог глубоко вздохнуть, не чувствуя при этом колотел в боку. Доктор ничего не ответил и принялся исследовать нижнюю часть тела и ноги. Ну, лёгкие у вас в порядке, повторил он, закончив исследование. Менять их во всяком случае я вам не советую. А вот мышцы у вас дрябленькие, вздутые. Да и сердцу не грех бы быть покрепче. Скажите-ка мне, как вы обычно проводите день? Занимаетесь ли вы гимнастикой? Принимаете ли вы по утрам холодный душ? Это вам совершенно необходимо. И ещё Упражнения с гирями. Нет ничего лучше, как утречком натощак поработать с парочкой 4-килограммовых гирь. Вы должны заставить свою починишую кровь обращаться чуть бы быстрее. Других болезней у вас нет. Ну и этого в вашем воздухе за глаза хватит. Вылежите несколько дней и приведите в порядок нервы. Вообще же, я бы посоветовала вам получше следить за здоровьем. Ибо при всем своем крепком сложении вы обнаруживаете некоторую склонность к, как бы вам это по красивее выразиться, но к этаким маленьким, знаете ли, выкрутасам, вроде боли, которая сегодня поутру навестила вас. Все сие, однако, легко объяснить. Значит так: сперва вы трое четверо суток тряслись в поезде, где толком не ели и не спали. Затем по возвращении, о чём я узнал из ваших же слов, сразу начались дела, суета, светская жизнь. Вот вам и достаточно объяснение, когда мы имеем дело со скромной кашами отечественной породы, хоть она и считается образцом силы. Последний он добавил со злобной усмешкой в маленьких чуть раскосых глазках, но этого пер не заметил. Он и вообще почти не слушал врача. Как только он убедился, что не носит в своём теле туберкулёзных бацилл, он сразу же почувствовал себя гораздо лучше и желал только поскорей избавиться от несносного говоруна. Ещё же после ухода врача он встал, во степенном духом погулял по комнате, мурлыкая песенку, потом оделся, позавтракал с большим аппетитом и сел к письменному столу. В нём снова проснулось жажда действия. Он извлек свои чертежи, измерительные приборы, таблицы и другие пособия. Осталось только поддать жару, полный вперед. Приготовив все для работы, он вдруг наткнулся на книгу, которую начал читать перед приходом врача. Он тогда сунул ее между чертежами, а теперь, откладывая в сторону, не устоял перед искушением и заглянул в нее. Там, где он кончил читать, стояла отметка. Это была задушевная беседа Сократа с учениками о смерти, записанная Платоном незадолго до казни великого наставника. Взгляд Перра упал на те строки, где Сократ уподобляет тело человеческое тяжелому клинковому тесту, которым облеплена душа и которая повинна в том, что человек никогда не может вполне овладеть. предметом своих устремлений, если не считать целей неизменных и грубых. Ибо тело причиняет нам тысячи забот. Оно наполняет нас страстями и нечистыми помыслами, страхами, тревогами и суетой. Погоня за богатством есть источник всех зол. Но и деньги нужны нам лишь ради тела, ради заботы о нём.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 для удовлетворения самых насущных потребностей, то есть когда мы не даём ему завладеть нашими помыслами. Пэр уронил книгу и несколько минут сидел задумчиво глядя прямо перед собой и вздвинув брови. Удивительно, подумал он. Эти слова, сказанные за 400 лет до жизни Христа, были написаны из какого-нибудь современного трактата о христианстве. Он дочитал страницу до конца, перевернул, прочел следующую, потом еще одну и уже не мог оторваться. Это исполненное глубокой мысли, игра фантазии со сверхъестественными силами проникло в самые сокровенные тайники его души, наполнило его волнением. Давно уже миновал полдень, когда он наконец вернулся к своим чертежам и расчетам, но сегодня работа не клеилась точно так же, как и вчера. несмотря на все усилия, он не мог сосредоточиться. и это он, человек, который до сих пор не мог равнодушно увидеть чистый лист бумаги, человек, для которого главная трудность всегда состояла в умении правильно выхватить нужную мысль из целой кучи мыслей, осаждавших его во время работы. Теперь же он вообще не мог настроиться на деловой лад. События, не имеющие к нему ни малейшего отношения, любой крик на улице, любой звонок в коридоре отвлекали его от работы и мешали ему. И сегодня дело кончилось так же, как вчера. В болезни на возбуждении он решил, что весь проект никуда не годится. Закрыл лицо руками и отдался мрачному и безнадежному отчаянию. Но тут он вдруг вспомнил про профессора Фифекорна, который весьма им заинтересовался, когда он был в Берлине. В свое время он по просьбе Фифекорна выслал ему письменное изложение своих идей. Признательный профессор ответил длинным письмом. Его теперь и отыскал среди бумаг. Ко же до вашего гидравлического мотора, то тут я должен высказаться весьма осторожно. Вы вступили на совершенно непроторенную дорогу, и вполне естественно, что первые шаги вы делаете еще не совсем уверенно. Впрочем, я кажется во время нашей встречи говорил вам, что американцы уже производили кое-какие опыты в этом направлении. И что они продолжают стремиться к достижению этой поистине великой и заманчивой цели подчинить неисчерпаемую мощь океана человеческой воле. То, что вас тоже увлекла такая идея, лишь делает вам честь. Но может ли путь вами избранный привести к желаной цели? Об этом я, как уже было сказано выше, умолчу. Зато внимательно ознакомившись с вашей новой системой регулировки ветряного двигателя я могу смело сказать, что это чрезвычайно счастливая мысль. Идея применения рычага и противовеса мне очень и очень по душе, и средства, вами указанные, заслуживают всяческого одобрения. Но я думаю, вы и сами не считаете, что вам удалось найти окончательное и бесповоротное решение. большую и серьезные проблемы, имеющие огромное значение для всех стран бедных водной энергией и в первую очередь для стран равнинного рельефа. Ни к одной другой области, кроме технической, не применимо в подобной степени правило о том, что окончательная победа достигается путем бесконечного ряда мелких усовершенствований. И вы, наверняка, не удовлетворитесь уже достигнутым. Я и впредь намерен с величайшим интересом следить за вашим развитием, насколько мне позволят обстоятельства. И самые большие надежды я возлагаю на результаты ваших последующих опытов в этой же области. О своих незаурядных способностях вы и сами прекрасно осведомлены, и вы многого сумеете добиться, особенно если вам удастся в дальнейшем слить воедино свое редкостное умение охватывать предмет в целом с более глубоким проникновением в детали, к чему юность склонна относиться с некоторым пренебрежением, но что на деле служит основой истинно глубоких и верных выводов. Если мне не изменяет память, вы собирались во время вашего путешествия посетить также и Северную Америку. Эту мысль можно только приветствовать. Там вы скорей, чем где бы то ни было, получите возможность обогатить свои познания в чисто практическом смысле. Я подразумеваю не одну только технику, ведь мы стали учениками нового света и в целом в ряде других областей. Прежде всего вы постесните в этой стране великих открытий, как самые блестательные результаты достигаются с помощью самых ничтожных средств. старое полузабытое письмо Получив его, пер даже не обрадовался. Оно показалось ему не слишком лестным. Зато как оно подбодрило его теперь. Он тут же решил, что надо немедленно сняться с якоря и продолжить свою образовательную поездку. Дела свои он решил снова передавить Ивину, возложив на него ведение всех и всяческих переговоров. А он тем временем потихонечку уедет и на сей раз прямо в Америку не следует вновь поддаваться соблазнам старого света под вечер он отправился в Сколбакин чтобы обо всем переговорить с Яковой когда он приехал Якова была в саду она сидела возле беседки на скамье озаренной солнечными лучами к ней сразу доносился с террасы голос Пера но она осталась на прежнем месте И ни единым звуком не выдала своего присутствия. Когда он наконец разыскал её, она подставила ему щеку для поцелуя, хотя он искал губы. Она даже не могла поблагодарить его за цветы, которые он ей принёс, именно потому, что он так явно ждал благодарности. Весь день она провела, словно скукованная тяжкой дремотой, и тщетно пыталась забыть случившееся. Она Всегда любила ясность, но теперь в отношении к Перру впервые изменила себе, умышленно закрывая глаза на правду, если правда грозила разрушить её счастье. Подобно человеку, который, проснувшись среди сладкого сна, переворачивается на другой бок, чтобы досмотреть сон до конца, Якоба с каким-то исступлением отдавалась самообману. Перр не мог заставить себя сразу сказать ей Что они опять должны расстаться? Да и само решение уехать не дёшево ему стоило. Он устал от бродячей жизни, а то обстоятельство, что ему с трудом даются иностранные языки, на одном лишь немецком он мог изясняться более или менее сносно, тоже усиливало нежелание трогаться с места. Да и Якову ему было тяжело покинуть, особенно теперь, когда они сумели достичь вну искренности и в нуж обрели друг друга но ничего не поделаешь раз надо значит надо сней он был слишком занят своими мыслями чтобы уловить перемену в якобе наи сидел рядом с ней и раздумывая над тем как бы поосторожней сообщить о своём решении он увидел что она поспешно стирает что-то со щеки выглядело это так будто она сгнет муху Но пер успел заметить, что она смыхнула слезу. Он был потрясён. Он никогда ещё не видел её слёз. "Дорогая, спросил он, что с тобой? Что-нибудь случилось?" "Нет, нет, ничего. Просто нервы", сказала она и отвела его руку, когда он пытался обнять её. "А ты не больна?" "Ну, конечно же, нет." Я же сказала, что это ровно ничего не значит. Давай пройдемся. Я что-то озябла. Он тут же вскочил, и его предупредительность сегодня просто терзала ее, и они медленно подвели вдоль берега. Тут только пар заметил, какой у нее больной и измученный вид, и его решимость заметно поколебалась. И вдруг сквозь мрачное настроение пробилась блестящая, ослепительная идея. Как один единственный солнечный луч, пройдя через облако, меняет все вокруг, так и эта мысль мгновенно озарила его существование. Ведь Якоба может поехать вместе с ним. Они могут немедленно пожениться, и Якоба поедет с ним, не таясь перед Богом и людьми. Как только он не подумал об этом раньше, дорожные трудности, сутулка гостинец, одиночество, все то, что так пугало его. Солуа теперь сплошная радость и ликование. Он узнал по опыту, какой бесподобный спутник может получиться из Якобы: бесстрашный, нетребовательный, по-матерински заботливый и вдобавок свободно владеющий несколькими иностранными языками. Якоба! Якоба! Он наткнулся прямо посреди садовой дорожки и прежде, чем она успела помешать ему, крепко обнял её. А потом рассказала обо всём, что он пережил и передумал со вчерашнего дня, и какие планы родились у него касательно их будущего. Якуба долго молчала, склонив голову к нему на плечу, в счастливом забытье. Губы и щёки у неё побледнели от волнения. Она отлично знала, что не хочет, да и не может поехать с ним. В её теперешнем состоянии Было бы безумием уезжать так далеко. Ты рассчитывал пробыть в отлучке около полугода. Уезжать на меньший срок просто не стоило. И значит, и она будет для него тяжёлой обузой. "Но ты мне не отвечаешь", сказал он, когда они вышли на своё любимое место у самой воды, откуда открывался вид на Зунд и на залитый солнцем шведский берег. "Тебе не нравится моё предложение?" Не знаю даже что и сказать, ответила Якоба. Она сидела, подавшись вперёд, глядя в сторону и облокачись на одну руку, другую руку перня выпускалась из своих. Я понимаю, что тебе надоехать. Я даже сама об этом думала. И всё же, дорогой, я через Атлантический океан не поеду. Но почему? Когда я с тобой, ты можешь быть абсолютно спокойна. Я буду очень заботиться о тебе. Или ты просто боишься ехать по морю? Да, это тоже. Так что лучше я останусь дома и буду ждать тебя. Но если ты считаешь, что мы должны пожениться до твоего отъезда, тут я с тобой согласна. Это будет разумно по многим соображениям. И не успев по-настоящему стать мужем и женой, мы опять разлучимся? Да ты смеёшься, что ли? Это было бы С самой чудовищной жестокостью. Я просто не узнаю тебя, Якоба. Откуда у тебя взялись такие мысли? Ты не можешь так думать, да? Она только молча кивнула. Я не верю тебе, Якоба. Ты стала такая странная за последнее время. Что ты скрываешь от меня? Ничего, друг мой, ответила она, судорожно сжимая его руку. Сейчас ещё меньше, чем когда бы это не было. Она могла открыть ему всю правду, она не решалась. Она больше не строила себе никаких иллюзий относительно его характера и боялась, что узнай он о её состоянии, он под этим предлогом немедленно отложит путешествие, а то и вовсе от него откажется. А иметь это на своей совести, она не хотела. Она отлично понимала, насколько важно для него побывать Именно в Новой Америке, и это сейчас интересовало её как никогда. Раньше она могла довольствоваться одной лишь его любовью. Теперь, когда она уже не ждала, что его любовь даст ей всё полноту счастья, она невольно искала какого-то возмещения в той степени, в какой убавилась его любовь. "Слушай", наконец перебила она Пера, который всё ещё пытался уговорить её. У меня есть другая мысль. Мы можем ехать через Англию. Тогда и я поеду с тобой. Неделю мы проведём в Лондоне, и неделю где-нибудь в деревне или на побережье. А в Ливерпуле мы расстанемся. Ну, что ты на это скажешь? Разумеется, это лучше, чем совсем ничего. Будем надеяться, что до Ливерпуля ты образумишься. Не надейся. И прежде всего из-за тебя же. Подумай и о том, что когда ты вернёшься, нам уже нельзя будет жить в отеле. Надо будет завести собственную квартиру. А с этим у меня хватит возни до самого твоего возвращения. Да, это разумно. Ты права, Якоба. Права, как всегда. Милый мой дружок, я с и ранней радостью своему возвращению. Подумать только, наш дом. Пусть даже не очень роскошный, верно? И где-нибудь за городом, на луне природы, с видом на лес и на побережье. Ну как? И мы вдвоём, только вдвоём. В порыве нежности он опять прижал её к себе, и она утомлённо склонила голову к нему на плечо и закрыла глаза. "Смотри", продолжал он. "До да чего сущности всё ничтожно и незначительно по сравнению с теми благами, которые, так сказать, Единый для всех, бедных и богатых, и которые сами с собой прорастают из бытия, словно плоды на дереве. Нет, в распределении ценностей что-то тут стоит явно не так, даже в современном обществе. Хорошо хоть, что я вовремя понял это. Не то, я совсем увяз бы в трясине. Якоба опять встревожилось. Хотя перк по сути дела повторял её собственные слова, вернее, именно потому, что она когда-то мечтала услышать их из его уст, они теперь испугали её. За это время она сама очень изменилась, и мысли всего изменились, её взгляды на так называемые жизненные ценности за последние несколько дней. Мне кажется, ты неверно расцениваешь обстоятельства. Сказала она с непривычной суровостью в голосе: Так оглянись же хорошенько вокруг и попробуй после этого утверждать, что для нового общества своя корысть и отчин славее жестокость, властолюбие не являются такими же краеугольными камнями, как прежде. А почему бы и мне быть краеугольными камнями? Ты спрашиваешь почему? Да, именно почему? Куль скоро подобные качества Составляют те движущие силы, которые побуждают человечество идти вперед, потому-то и не следует осуждать их так строго, как нам того хотелось бы. Пер рассмеялся, он принял ее слова за шутку. Уж не думаешь ли ты, что они достойны похвалы? Не знаю, не знаю, но ведь не от них же, от них зависит благоустройство человечества. Только теперь по ее тону Пер понял. Что она говорит вполне серьезно, но ему не хотелось ссориться с ней, и поэтому он обратил все в шутку. Ну, что бы я ни сказал, ты будешь сегодня обязательно говорить на перекор, пусть это даже противоречит твоему собственному мнению. Якова промолчала. Она тоже не испытывала ни малейшего желания возобновлять спор. И оба принялись строить планы поездки и разрабатывать маршрут.